наводнили Нью-Йорк. Сыновьям Поля Кастеллана, четверым другим крестным отцам Солерно, Коралло, Ланджело, Растели были посланы ультимативные требования выдать убийц. Даже сидевшему в тюрьме Кармино Персико, чьи обязанности в семье Коломбо исполнял Ланжело, было послано такое же требование.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 Ты слышал о нападении на сотрудников ФБР? Тогда погиб и Боретто. А ведь они везли дело Эдстрема из нашего ведомства. Откуда ты знаешь? Недоверчиво спросил Деверсон. Вчера в столовой мне рассказали наши дежурные. Дело же Эдстрема так или иначе связано с гибелью Анны Фрост и Вида Дренковича. А теперь подумай. «Не слишком ли кстати умер твой друг Вальтер Вальеров?» Виктор посмотрел на Чарльза в упор. Деверсон побледнел. «Ты думаешь, и его?» «Убежден». Виктор не сводил глаз с Деверсона. «И сделали это очень ловко. Видимо, это те самые, которые подослали ребят ко мне домой и пытались убрать меня по дороге в Тренто. «Ты расскажешь об этом в комитете?» — спросил Чарльз. «Нет, сначала нам нужно все проверить».